Глава 17. «Ваши руки, милорд!» Гейл вздрогнул и недоуменно покосился на подчиненного. Затем перевел взгляд на свои ладони и торопливо нашарил перчатки в кармане сюртука. Оказывается, он их снял и даже не заметил. Зато от файлаха не укрылась новая гладкая кожа на месте застарелых следов от ожогов. «Вы нашли нового лекаря, милорд?» Не унимался он. Гейл промолчал. Он не желал говорить об Ирен, только не Файлаху. Тот не одобрил бы его мягкосердечие. Да и сам герцог не раз сомневался, правильно ли поступил. С другой стороны, Ирен сдержала слово. Те же руки, пусть огонь обезобразил их не столь сильно, как лицо, преобразились. Настолько, что не хотелось натягивать перчатки. А придется, иначе их маленькая тайна выплывет наружу. Вот уж не думал... Качая головой, продолжил настырный файлах, что здесь в глуши кто-то сумеет. «Вы прибыли за тем, чтобы обсуждать мои шрамы?» Грубо оборвал его Гейл. «Время лечит. Странно, если бы за столько лет старания врачей не возымели действия». «Вы правы, милорд», — повинно склонил голову подчиненный. «Простите, вы редко снимаете перчатки. Вот я и запамятовал». Он предпочел притвориться, будто поверил. Внутри заворочилось темное любопытство. Прежде патрон казался в файлаху простым, предсказуемым. Теперь же у него появились секреты. «Прекрасно. Тогда, может, перейдем к делу?» Нетерпеливо обронил Гейл. Он прошел к окну и, заложив руки за спину, уставился на площадь, куда выходили окна его временного кабинета. Сцену еще не убрали, и каждая ее деталь напоминала об Ирен. «Зачем он ее поцеловал? Что за ребячество?» «Вздумать что-то доказывать случайному человеку, более того, ведьме». Гейл постарался мысленно зацепиться за последнее слово. «Она ведьма, словно стол или стул в этой комнате, не человек». «Я почел своим долгом сообщить вам», — сквозь туман мысли донеслись до него слова Файлоха. Гейл недовольно поморщился. «Ну вот, из-за глупых волнений он пропустил ценную информацию. Придется переспрашивать». Мыслями лорда где-то далеко. Что-то случилось? С ее высочеством?» — насторожился в файлах. В глазах его сверкнул темный огонек. Гейл слишком хорошо знал, что он означал. «Лис в сером почуял добычу. Надо срочно усыпить его бдительность. Ведьма там Ирен или нет, они заключили сделку, и Гейл не позволит причинить ей вред. Вдобавок это нанесло бы урон его репутации». Он не стерпел бы смешков за спиной, шепотков о том, что Верховный Инквизитор изменил принципом ради смазливого личика. Так поступают женщины. На то они и слабый пол. «Нет, ничего такого», — сделанным равнодушием ответил Гейл. «Всего лишь балмаскарад. Я избегаю подобных мест. А тут придется участвовать». «Сочувствую, милорд». Огонек в глазах файлах опогас. Поверил. Немудрено. При дворе все знали. Герцог не появляется на балах, охотах, театральных представлениях и прочих увеселениях. Он занят исключительно работой, а в свободное время тенью слоняется по залам дворца. «Но вы можете отказаться». Файлах метнул на него проницательный взгляд. «Не стоит ему говорить», — окончательно убедился Гейл. «Все те качества, за которые он прежде ценил заместителя, въедливость, прирожденное чутье, сметливость — отныне превратились в проблему. Гейлу не хотелось, чтобы подчиненный совал нос в его дела. «Как же?» «Напомню, я официальный представитель Королевского дома Авилонов. Мой отказ послужит основанием для расторжения помолвки. Может, вы в курсе? Брат собирается в Пьекет, или мне предстоит замещать его до самой столицы?» Раздражение таки вырвалось наружу. Последняя фраза прозвучала слишком эмоционально, резко. «Пускай...» Если Хантер полагал, будто Гейл станет терпеть, стиснув зубы, то он сильно ошибался. К сожалению, мне это неизвестно, милорд. В файлах посторонился, пропуская патрона. Тот вернулся к столу, мельком взглянул на письма, которые доставили с утра. Парочка требовала ответа. Только вот герцог был не в настроении. Эпистолярный жанр требовал спокойствия и собранности. Того, чем он сейчас не обладал. Может, вечером. Если принцессе вновь не вздумается со мной гулять и пытать чаем, — промелькнуло в голове. Итак, что же привело вас сюда? Гейл уселся в кресло и, сложив пальцы под подбородком, выжидающе уставился на подчиненного. Сразу две новости, даже не знаю, с какой начать. В файлах подобрался ближе, воровато огляделся и перешел на шепот. Речь о двух женщинах и одном мужчине. Хм... Герцог заинтригованно поднял брови. «Начнем, пожалуй, с мужчины. Вы просили заняться Эдисоном Миштоном. Так вот, он активно пытается втереться в доверие к королю, вмешивается в работу нашего ведомства, не доверяет ему. Эдисон ищет ведьму, ту саму из Дорианов. Он пытался проникнуть в тюрьму Инквизиции, допросить ее няню, подкупил стражу. Действительно интересно. Губы Гейла дрогнули в ядовитой усмешке. И главное, как вовремя. Сдается, тесу есть что скрывать». — Безусловно, — кивнул Файлах, — хотя бы свою многолетнюю связь с покойной Тьессой Спенсер или не менее долгую дружбу с тоже покойным графом Дорианом. Наш доблестный начальник тайного сыска забыл обмолвиться о такой мелочи, когда выставил себя спасителем королевства. — Вы меня приятно радуете, Файлах, — промурлыкал герцог. Ноздри его затрепетали в предвкушении скорого громкого ареста. Вот и отработала ведьма свою жизнь, подарила Гейлу такую жирную ниточку. «Стараюсь», — скромно улыбнулся Файлах. С разрешения начальника он расстегнул плащ и бережно повесил его на спинку стула. Фибула в виде лепестков пламени поймала солнечный луч, ожила. Знамение Всевышнего. Похоже, скоро в Энии вновь взметнется пламя костра. Так вот. Файлах оправил сюртук и вернулся к прерванному рассказу. Семейство Дориана в свое время вызвалось опекать Йесса, тогда еще никакого не начальника. молодого человека, рядового офицера тайного сыска. Из корыстных побуждений или нет, теперь доподлинно неизвестно. Но Тьес Миштон помощь принял, а затем, став заправлять тайной службой графства, и сам оказывал кое-какие услуги Дорианам. В частности, следил за Эштоном Дорианом во время обучения в дворянском корпусе, чтобы не обижали, не кутил и прочее. Он же привез его домой на каникулы, а потом написал анонимное письмо на имя его величества – Дорианов уничтожили, а Тьеса повысили, хотя по-хорошему следовало его допросить, проверить на лояльность короне. «Допросите, в чем проблема?» – пожал плечами Гейл. «Ордер я выпишу. Печать Верховного Инквизитора не оспоришь, даже брат не станет вмешиваться». «Допрошу, непременно допрошу», – заверил файлах, пряча довольную улыбку в уголках рта. Он вполне мог поднять былые связи, купить проклятие и убить Тьесу Спенсер – Благо, повод имелся. Насколько мне известно, покойная собиралась его бросить ради другого любовника. «Какой же любви обильной была Тьесса Спенсер!» — невольно рассмеялся герцог. «Одного моего брата хватило бы. Так она завела еще минимум двоих». «Совершенно верно, милорд. Покойная отличалась повышенным любовным темпераментом. За что и поплатилась». Оба помолчали почти в память покойной. «А что за две женщины?» — вернулся к началу беседы Гейл. Одна — та самая юная Дориан, вторая — наша королевская певица. Рука тьмы на мгновение коснулась сердца, обдав герцога ледяным дыханием. «Ну и?» Однако он ничем не выдал волнения, ни один мускул не дрогнул. Люди Миштана раскопали много чего интересного. «Не только у него есть шпионы в других ведомствах», — довольно улыбнулся Файлах. «Если насчет первой все туманно, сведения прошлых лет...» вторая достойна пристального обсуждения. Я бы даже сказал, очень пристального. Теперь острые иголки холода прошлись по позвоночнику. Гейл слишком хорошо знал эту улыбку. Вроде обычное дело, ведьма за решеткой. Но герцогу не хотелось, чтобы Ирен волокли по мрачным коридорам, кинули на солому и заперли в темноте, чтобы ей связывали руки, обливали холодной водой, подвешивали вниз головой. «Может, вы перестанете говорить загадками?» С легким раздражением поторопил подчиненного Гейл и, сменив позу, откинулся на спинку кресла. Руки сложены на груди, подбородок поднят, глаза чуть заметно сияют в прорезях маски. Весь его облик излучал силу, уверенность. «Увы, без них никак», — развел руками файлах. «Дамочка не та, за кого себя выдает». Никакой селены Мордон, отродясь, не существовало. А Нет, впрочем, тоже. Его Величество уже в курсе. Тьес Миштан доложил. Полагаю, он постарается заполучить тесу в свое ведомство. Я же предлагаю забрать ее к нам, поэтому так спешил, хотел опередить. Ну и заодно подготовить вас. Могут пойти нехорошие слухи. Верховный инквизитор проглядел и всякое такое. Он замолчал и выжидающе уставился на патрона. Мол, как поступим? Реакция герцога удивила. Он расслабился и рассмеялся. Милый мой, Файлых, снисходительно заметил Гейл. «Я оценю ваши усердие и прочие качества, но тут вы беспокоились зря. Я не могу ничего проглядеть, потому как дар не обманешь. Если бы Тьесса представляла опасность, то не приблизилась бы к принцессе. И да, увы и ах, я в курсе ее обмана. Совместное путешествие предполагает пристальный интерес к попутчикам. Люди нервничают, допускают ошибки и в результате признаются в содеянном. Девушка слишком хотела попасть во дворец и только». она низкого происхождения, внебрачная дочь служанки. Сами понимаете, такую и близко бы не подпустили к королю. Между тем девушка талантлива. Я слышал ее. Вам тоже советую. Изумительный голос». Ложь далась поразительно легко. Ему нужно было отвести подозрения от спутницы, и он их отвел. В файлах успокоился, глаза окончательно потухли, по лицу скользнула гримаса разочарования. «Ничего», – заверил герцог, – «вам еще удастся проявить себя. Займитесь тем же Миштаном. Сдается, это благодатная тема. Я сам поговорю с его величеством. Объясню ситуацию». В файлах склонил голову. «Как угодно вашей светлости». Разум же зацепился за игру слов. «Миштан Мордон. Случайное совпадение или авантюристка специально выбрала фамилию, отдаленно схожую с фамилией начальника тайного сыска». «Надо бы к ней присмотреться». «Что-нибудь еще?» Гейл сделал вид, будто хочет заняться корреспонденцией. На самом деле ему хотелось выпроводить заместителя, в идеале заставить его вернуться в столицу. «Могу я присутствовать на маскараде, ваша светлость?» Вопрос озадачил, но герцог ответил положительно. Только предупредил. «Никакой формы инквизиции. Если хотите пойти, раздобудьте иной костюм». «Всенепременно, милорд, всенепременно». Склонившись в глубоком поклоне, который полагался бы королю, в Файлах попятился к выходу. Да уж, отвлек от мрачных мыслей, так отвлек. Наверное, так мог выглядеть ее первый бал. Ирен замерла возле порьеры, не решаясь переступить черту, отделявшую полумрак от света. Она жадно следила за гостями. Азарт, пьянящая атмосфера вечера поневоле проникала в кровь, заставляла ноздри трепетать от нервного возбуждения. Пальцы намертво вцепились в корзинку. Ноги притоптывали в так незатейливой мелодии, которые развлекали присутствующих в ожидании танцев. И все же, может, не стоило приходить. Ирен рисковала, слишком рисковала, но схлестнувшаяся с упрямством герцога собственное упрямство толкало вперед. Правый выход в свет пойдет ей только на пользу. За Ирен окончательно закрепится статус любовницы Гейла, заветный пропуск в личное покое венценосного рода в любое время дня и ночи, Дело за малым, чтобы герцог соизволил прийти, а не вновь спрятался в комнате с завешенными зеркалами. Он дал ей слово. Но значило ли для него хоть что-нибудь, обещание данное ведьме? Боитесь? На плечо легла тяжелая ладонь. Ирен вздрогнула и обернулась. На нее из прорези все той же бархатной маски, по случаю праздника, украшенной ярким кантом, смотрел облаченный во все черное пират. Довершала образ алая лента, которой Гейл скрепил отросшие за последнее время волосы. «Вы напугали меня, милорд», — с облегчением выдохнула Ирен. «Она опасалась кого-то похуже, например, капрала с ордером на арест». Девушка повела плечом, и Гейл убрал руку. «Так лучше», — кивнула Ирен и напомнила. чтобы там о нас не шептали, я не ваша любовница, и не допущу повторения сегодняшнего м -м, инцидента». При воспоминании о поцелуе еще налились румянцем. Странная, неправильная реакция. Она должна негодовать. Только негодовать, а не смущаться. Не беспокойтесь, целовать я вас больше не стану. Да и тот первый раз был всего лишь научным доказательством, а не выражением чувств. Гейл подставил ей локоть. Чуть помедлив, Ирен положила на него затянутую в кружевные митенки ладонь. Определенно вечная мать вздумала позабавиться, раз поставила в пару столь неподходящих людей. Какой-то месяц назад Ирен цепенела от одного взгляда герцога, а теперь добровольно разрешила взять себя под руку. Перед тем, как мы войдем... Гейл замолчал, не зная, как подступиться к деликатной теме. — Вы знакомы с этикетом? — шепотом закончил он. Ирен улыбнулась и укоризненно покачала головой. — Ах, милорд! — «Я обязан был спросить, потому что в противном случае мне пришлось бы... «Вам не придется». Пальчики на его локте дрогнули и расслабились. Но вторая рука, герцог прекрасно видел, продолжала сжимать хрупкую корзину. «Ну же, теса. Yes Желая подбодрить ее, Гейл сумел выдавить из себя кривую улыбку. «Я обещал ухаживание, а не путешествие на эшафот. Хотя не в защите, опыт у меня не велик. Мне вполне его хватит, милорд». Ирен кокетливо взмахнула ресницами и, спохватившись, приняла беззаботный вид. За ними наблюдали. Гейл отвел в сторону портьеру и увлек спутницу в зал заседаний старой ратуши, временно превращенной в бальный. Его королевское высочество Гейл Авелон, герцог Ричток, верховный инквизитор Энии, стукнув посохом опал, торжественно объявил церемонимейстер. Заметив, что герцог не один, Он на мгновение стушевался, но тут же исправил оплошность, которую никто, впрочем, не заметил. Тьеса Селена Мордон, королевская певица». Разговоры смолкли. Десятки жадных глаз обратились к спутнице Гейла, препарируя мельчайшие детали ее внешности и наряда. Ирен было не до них. Словно в тумане она двигалась вперед, практически повиснув на руке герцога. «Как же это тяжело! Ноги ватные, дрожат!» Нужно скорее расправить плечи, приосаниться. Мама бы не одобрила размазню вместо леди Дориан. И она справилась, поборола волнение. Разум же занимали слова церемонимейстера. Гейла всегда величали лишь светлостью, а ведь он действительно принц крови, наследник. Если бы они были наедине, Ирен обязательно спросила, почему никогда не упоминался его главный титул. Но придется терпеть, изнывая от любопытства. Или, улучив момент, улизнуть, выяснить у церемоний увлечённая Увлеченная очередной задачкой, Ирен едва не пропустила момент, когда они поравнялись с принцессой Анной. Тут Гейл, как и положено, отпустил ее и, поприветствовав будущую родственницу, легким кивком встал рядом с ней. Ирен же склонилась перед принцессой в глубоком реверансе. «Какой же это маскарад, когда все всех знают?» посетовала Анна и взмахом руки разрешила девушке подняться. Хотя бы кто-нибудь притворился, что принял меня за пастушку. — Боюсь, это невозможно, — галантно заметил Гейл. — Ваша красота слишком яркая. Ее не способен скрыть никакой наряд. — Комплимент из ваших уст, милорд, это — это что-то новенькое. Смех Анны колокольчиком разнесся по залу. — Прежде мне доставалось угрюмое молчание, — попеняла она, и, положив ладонь на локоть герцога, увела его прочь. Ирен осталась одна. Порадоваться бы. Только вот на душе осталось горькое послевкусие отброшенного другой комплимента того, с какой легкостью, непринужденностью принцесса общалась с герцогом. «Нужны тебе его добрые слова», — одернула себя Ирен. «Еще вдовольно играешься с царственной ледышкой, изображая любовницу». Она огляделась в поисках шампанского. Немного игристого поднимет настроение, снимет напряжение. И тут лопатками ощутила прежний неприязненный оценивающий взгляд». Ирен обернулась, но не смогла определить, кто именно наблюдал за ней. Слишком много народу. Оставалось только выжидать. Вдруг таинственный некто, прежде досаждавший ей в музыкальной гостиной, выдаст себя...